на соседние племена. Русь родилась для мирных занятий. Ее народу достались просторные земли при распределении, которое не зависело ни от правителей, ни от климатических катастроф. Природа не одарила ее тропическим изобилием разлива Нила, неблагодатным летом в круглый год между Тигра и Ефрата не ласковыми мусонами Средиземного моря, не оливковыми рощами Италии и Греции. Сыров был ее климат, незавиден край, скудна земля. Наши далекие предки жили трудом, а не кочевкой из одного оазиса в другой, что сопровождалось кровавыми расправами одних кочевников над другими. Что выжик выкорчивал, отнял у леса, то и твое. Суровая зима заставляла израни подумать и о стенах жилища, и о крыше, и об очаге, в котором всегда горел бы огонь. Не лишне будет здесь мимоходом сказать, что у тех воинственных племен, которые создали наступательные конфедерации кочевых орд, унижением считался всякий труд на земле, даже и рыболовство, и охота. Основатель ордынских завоеваний Чингисхан, провинившихся, ссылал в тайгу жить охотой и промыслом. Это считалось тяжким и позорным наказанием. Русь поднимала меч не только для защиты от кочевых племен, которые набрасывала на нее неистощивыми ордами Великая Бесконечная степь, простершаяся от Великой Китайской стены и до устья Дуная. Бранные дела не были славянам, потому и возникла легенда, что княжить, по тем понятиям «водить в бой вооруженные дружины», были приглашены на Русь варяжские витязи, те воинственные викинги, которые с суровых и бесплодных берегов Норвегии и своих орлиных гнезд метались по всей земле воевать и грабить мирные народы. Сначала князь лишь предводитель дружины, но тот, у кого сила, у того и власть. Наследственное право на власть не могло не породить вражды родов. Вражда родов породила раздробленность Руси, которую ловко использовала дипломатия Золотой Орды. Сначала на Руси действовали центробежные силы, растаскивая ее на удельные клочки княжеств. Иное княжество и было-то всего лишь городком не более современного села. Затем под воздействием социальных и нравственных влияний начали действовать центростремительные силы. Через 150 лет после завоевания Руси Батыим в центре русских земель вокруг Москвы стали собираться национальные силы возрождения. На соседние князья — Суздальские, Тверские, Рязанские — почитали за собой не меньшее право стать собирателями общенациональных сил, не ставили свои роды ниже рода князей московских по княжеской родословной, которую принято вести от киевского князя Ярослава Мудрого. По этой родословной рязанский князь Олег Иоанович, Был худороднее московского князя, и его княжество по ярлыкам ордынских владык числилось так же великим, как московское и тверское. Родоначальником князей Рязанских был Ярослав Святославич, внук Ярослава Мудрого. Князь Рязанский Олег Иоанович, о котором здесь речь, был потомком в десятом колене Ярослава Святославича. С Олега Иоанновича Рязань получила наименование Великого княжества. Не сразу Рязанское княжество заняло такое значительное место в ряду русских княжеств. Славой гремели города Киевской Руси, простерлась колонизация, предпринятая киевскими князьями, на Владимирскую и Суздальскую землю. Рязань еще даже не упоминалось в летописях. Первым упомянул ее в своих записях Нестор Летописец под 1096 годом. Это было еще до того, как появился на свет Ярослав Святославич, родоначальник рязанских князей. Упоминание о Рязани отнюдь не означает, что именно в этом году она и возникла. Возникла она ранее.